Он большого размаха человек, а мы затискиваем его в привычные рамки. Как считаешь, а? Ты давай идею, Слава, размышления по поводу оставь начальству. А у меня нет идеи. Это только в кино сыщик выдает. На гора идеи стоит ему только сосредоточиться. Нет, идеи, дед. Тухло это дело. Надо передавать во всесоюзные розыски ждать. Если только не Попков. Романов предложил поговорить с ним. Втроем он, ты и я. А это зачем? Вы без меня, зубры.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 «Грубо говоря, вышка», — добавил Садчиков. «Мои коллеги вам интеллигентно все говорят, а я человек по прямой». Попков хрустнул пальцами и сказал. «Странный метод вести допрос». «Да допрашивать вас будут в суде. А нам Пименов нужен. Впрочем, вам он нужен больше. Главарю всегда самое большое обламывается. Подручно идут сзади». «Видите ли...» Перебив садчиков, сказал Романов. «Я бы, может, и не стал так резко и обнаженно ставить этот вопрос. Но уж, коль скоро он поставлен, то вы попробуйте вместе с нами проанализировать ситуацию». «О какой вышке может идти речь?» Попков снова захрустил пальцами. «Допустим, вы докажете, что был реализован левый товар. Но вы не сможете доказать, что я знал, откуда этот товар. Я не знал и не мог знать, что это левый товар». «Попков, тут, как говорится, в цепи ваших умопостроений какой-то странный пробел».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 «Столовка-то одна и та же была?» «Нет, разные». «У вас еще что-нибудь есть?» Спросил Романов у Костенко и Садчикова. «А то нам пора начинать беседы по существу дела». Павков, вспомните все, что можете вспомнить. Где лучше искать бименного? «Клянусь здоровьем детей, не знаю!» «Неужели вы думаете, что я буду покрывать такого преступника?» «Спрашивайте, отвечу на все вопросы!» Часть вторая.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 Потом он поднимался, делал утомительную до зарядку, выходил во двор, обливался ледяной водой из-под крана, проведенного к огороду, растирался до красна резиновой щеткой, надевал теплое шерстяное белье и, выпив молока, брался за газеты. Как и в те времена, когда он был передовым директором, Пименов внимательно изучал статьи на экономические темы, имевшие отношение к новой экономической реформе, и порой делал выписки на отдельных листочках бумаги.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 Обед у него был тоже в высшей степени скромный. Тресковое филе с майонезом и гречневая каша с оливковым маслом. Слава богу, теперь это масло завозили в Раймак, и никаких подозрений бутылка ни у кого не могла вызвать. Оно ведь целебное. Это масло — лучшая профилактика от склероза. После обеда Пименов спал, выпив три таблетки сухой валерианы, А потом, когда начинало смеркаться, уходил гулять в лес.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 «А что с ними делать-то с соболями?» Снова спросил он себя. «Продать? У меня и так 30 тысяч мертвым грузом лежат». Он не мог сейчас ответить себе, зачем было начинать все предприятие с иголками и насосами, секретными латунными замками на руле автомобилей и жестяными крышками для домашнего консервирования. Зачем? Он задавал этот вопрос, несмотря на то, что запрещал себе думать об этом. Его отца раскулачили в 29-м. Было у старика три коня. Отец тогда сказал...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 Оттуда перебрался в Москву и окончил торговый техникум. Голодно он тогда жил, во сне хлеб видел, теплый каравай с прижаристой корочкой. Но он всегда помнил слова отца. «Ты покрасней, сынок, покрасней. Ты на слово-то не скупись, слово, оно и есть слово, а в жизни суть важна. И раз такой разор пошел, я вот такой совет дам. Ты незаметно живи, незаметно работай, свой достаток в темноте держи. Не гордись на людях-то».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 у Пименова было спрятано 900 тысяч. Обменять он решился только 7. И взяло его ожесточение. Снова, значит, голи голод. Так и пошло. Он заново испытал страх перед нищетой. А потом этот изначальный импульс сделался его вторым «я». И он уже позабыл о боязни быть голодным. Он просто затевал одну махинацию следом за другой. А деньги складывал в тайник, не считая.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 Но даже если бы он полетел обратно, все равно Аналбандова он перехватить уже не мог. Он, как ему казалось поначалу, все рассчитал верно. На фабрике всех запугал бандитами, а Аналбандову предложил самому исправить глупость. Он говорил ему той ночью в шалаше за стаканом водки. «Чудак, дело, как мычание простое. Берешь камни, дверь оставляешь не и возвращаешься сюда. Милиции что делать? Искать. А кого искать? Не наши с тобой, верно?»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 Часть третья. Каждую субботу садчиков уезжал за грибами и возвращался вечером воскресенья. Он любил ночевать у костра где-нибудь на берегу озера. Подстелив еловый хлап, он укутывался в плач-палатку и долго лежал возле костра. В те долгие ночные часы он не спал, а просто смотрел в огонь, ни о чем не думая. Иногда шепотком затягивая фронтовые песни, но до конца допеть ни одну не мог. Помнил он только первые куплеты.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 Однажды Галя сказала ему, что осенизаторы и милиционеры — профессии, обреченные на умирание. «Научно-техническая революция освободит мира целого ряда мезозойских профессий. Мы пристроим тебя, отец, сторожем на садовые участки. Будешь воевать с сороками. Они неисправимые жулики». Обычно Садчиков, возвратившись из леса, ложился спать на диване в столовой. Просыпался в шесть часов и сразу же уходил. Сначала он говорил, что ходит по утрам в бассейн.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 ЧАСТЬ четвертая. Костенко никак не мог надеть туфли. Его трясло, как в детстве, когда он болел малярией. Его продолжало трясти и когда он приехал на Быковский аэродром. Инспектора уголовного розыска, допросившие кассиршу, сообщили, что рыбак, как и помнится, брал билет до Быкова. Работники аэродрома, вместе с которыми Костенко просматривал рейсовые ведомости с заполненными фамилиями, сидели тихие и удивленно переглядывались –